Месяц щита и колыбели. У эллинов первый месяц зимы посвящен богу Посейдону. Амазонки называют его по-своему месяц щита и колыбели, потому что всякое побывавшее в этом году на Агапевесе готовит из своего щита колыбель, готовит сама будь она царица или простая гоплитка. Настало время заводить колыбель Лоти и Годери. Шел к концу последний месяц беременности. В храм народы уже пришли первые амазонки. Царица с утра приказала открыть оружейный зал и прошла туда. По стене слева висели мечи, свои и вражеские, взятые в боях. По углам стояли копья и пики. На передней стене по обе стороны узкого окна развешаны луки и колчаны со стрелами. Вся правая стена в щитах. Здесь и круглые, малые и большие. Здесь и щиты в виде полумесяца. Есть легкие квадратные. Есть бронзовые, кованные, обтянутые кожей, сплетенный из овняка. Годейра долго и придирчиво выбирает щит. Нужно взять такой, чтобы он был достаточно широк, и новорожденному лежать в нем было просторно. Пусть он будет и глубок, чтобы ребенок не выпал из него. И еще существует поверье. Если щит применялся в бою неудачно, Счастье девочки он не принесет. Царица дважды прошлась вдоль стены и, наконец, выбрала щит, с которым она ходила в поход на халибов. Поход этот был победным. Щит глубок, а метка царицы, пчела на сотах, хорошо сохранилась. Царица сняла щит и спустилась вниз. Здесь ждали ее служанки со шнурами. Осталось приладить к щиту три шнура, и колыбель готова. С нею амазонка идет в храм рожать. Здесь жрицы покроют ей лицо священным покрывалом, примут ребенка и унесут. Если родится мальчик, Его унесут в левый притвор храма, чтобы утопить. Есть и девочка в правый притвор, чтобы омыть в священных водах. Ребенка не показывают матери, так повелела богиня Иполита. Его положат в щит колыбель и передадут по Норию. Там девочка будет воспитываться на козьем молоке. И только через пять лет мать узнает, что у нее есть дочь. Царица Годейра трижды входила в храм на ложе родов, и трижды ей выносили пустой щит. А это означало, что боги гневаются на нее и посылают мальчиков. Неужели и в этом году священная с лицемерным сожалением положит перед нею пустую колыбель? У амазонок чувство материнства притуплено. Годейра могла бы обойтись и без дочери, но она царица, и ей нужна наследница. По правилам, установленным издавна, священный совет может лишить царицу трона, если она четырежды родит мальчика. Неужели боги не хотят, чтобы она правила фермоскирой? Неужели и сейчас она носит под сердцем презренный плод? Мысли царицы прервала служанка. Она вошла и сказала, что пришла лота. Годейра кивнула головой. «Зови». «Я удивлена, лота». — сказала царица, увидев подругу. — Последние дни? — А ты пришла в такую даль? — Я не пришла. Я приехала.